Тит быстрыми шагами пошел ему навстречу, сердечно приветствовал его. С тех пор, как императору известна причина, из-за которой откладывается приезд Береники, с тех пор, как ему стало известно, что не он тому причина, он бодр, деятелен, его вялость исчезла. Пожар не может поколебать его уверенности. За счастье нужно платить жертвами. К этой мысли он привык. Разве мудрая Береника не сделала этого добровольно, заранее? Кроме того, пожар даст ему возможность показать свою щедрость в противоположность скупости отца. Собственно говоря, опускается он в полную откровенность с Осифом. пожар случился очень кстати. Тит всегда имел намерение строить. Гибель Старого Рима для него лишь подтверждение того, что небо одобряет его планы. Он подробно с увлечением рассказывает Иосифу о том новом Риме, картину которого носит в себе, насколько величественнее будет новый Капитолий, как много прекрасного и нового он создаст на месте плохого и старого. Но больше, чем новое строительство Рима, больше, чем все другое, занимает его, как и прежде, Береника. Доверчиво и уж не в первый раз Распрашивает он еврея Иосифа, своего друга, удастся ли ему разрушить стоящую между ним и ею преграду. «Ты сам, мой Иосиф, женился на египтянке?» — говорит он. «Я знаю, что многие это сочли грехом, и моим римлянам не понравится, если я женюсь на чужестранке. Скажи мне откровенно, как отнесетесь вы, евреи, к браку с чужестранкой?» «Это грех перед вашим Богом?» Иосифу было приятно, что император с ним так откровенен. Терпеливо, как уже делал не раз, объяснил он ему. «Иосиф, наш герой, чье имя я ношу, взял себе в жены египтянку, наш законодатель Моисей – мадианитянку. Царь Соломон спал со многими чужестранками, как со своими женами» и мы, евреи, почитаем и превозносим эсфирь супругу персидского царя Артаксеркса». «Это утешительно», — задумчиво отозвался Тит. «Я должен тебе признаться, мой Иосиф», — добавил он, близко подойдя к нему, обняв его рукой за плечи и улыбаясь по-мальчишески смущенно. «Я всегда чувствую себя перед ней маленьким мальчиком». Она чужая и на недосягаемой высоте, даже когда я беру ее. Я хочу, чтобы она стала со мной одной, я хочу слиться с ней. Но она замыкается от меня, даже когда отдается мне. У вас, евреев, есть для этого акта дьявольски умное выражение «мужчина познает женщину». Я до сих пор не познал ее. Но когда она теперь приедет, она, я в этом уверен, передо мной раскроется. Дело в том, что я нашел причину, почему не мог до сих пор подойти к ней ближе. Меня сковывали остатки нелепого предрассудка. Мое римское высокомерие разделяло нас, как панцирь. Но за эти недели я стал мудрее. Теперь я знаю, что империя — нечто большее, чем расширенная Италия. Может быть, это катастрофа предостережения вашего Бога. Теперь предостережение уже излишне. Допускаю, я ничего не делал, мои руки были праздны, не выполняли того, к чему меня побуждали мое сердце и мой мозг. Но теперь конец праздности. Этот Флавий Сильва не внесет в сенат своего законопроекта относительно обрезания. Белобашмачники в Александрии будут укращены. «Скажи об этом своим евреям. Пусть верят в меня. Я в ближайшие же дни подробно все это обдумаю с Клавдием Регином». Собственно говоря, Иосиф собирался после аудиенции вернуться домой, но он с самого начала испытывал ребяческое желание показаться в парадной одежде Маре и Симону. Теперь, после милостивого приема у Тита, он уже не мог подавить в себе этого желания. Он отправился к стеклодуву Алексию. События и внутренние, и внешние подчинялись ему. Исчезло гнетущее чувство своей неполноценности, охватившей Иосифа тогда, в минуту его, казалось бы, высшего торжества. Хорошо, пусть его жизнь сложна. Сложны отношения с Дрион, непросты и отношения с Марой, «Но у него свой метод. Женщина, которую он любит и без которой не могут обойтись ни его сердце, ни его чувственность, отказывает ему в сыне. Но так он возьмет сына другой, той, который не любит, но которая ему ни в чем не отказывает».